Глава 33. Переход из теневой параллели состоялся довольно обыденно. Серафима развернула измазанную землей тряпку, достала из свертка небольшое круглое зеркальце примерно в третьей ладони и, пробормотав что-то неразборчивое, просто бросила его в траву. А через секунду над местом падения артефакта возникла двухметровая арка зеркального портала. Цапнув меня за локоть, женщина шагнула вместе со мной в портал, и мы оказались в обычной меблированной комнате. За нашими спинами на паркет пола осыпались осколки двусторчатого зеркала, секунду назад бывшего дверью массивного платинового шкафа. «С возвращением, Симочка!» – донесся из коридора радостный мужской голос. «Как успехи! Удачно!» Забежавший в комнату сорокалетний, лысый как коленка мужчина в черном шелковом халате и тапочках на босу ногу, увидев меня рядом с женщиной, растерянно замолчал. Все норм, Валер», — улыбнулась богатырша и, шагнув к опешившему хозяину квартиры, крепко его обняла. «А это...» Не дав мужчине договорить, Серафима резко отстранилась и пробасила. «Мы там намусорили немного, ты уже прибери по-братски, ладно?» Но..." У нас срочное дело. Дернув меня за рукав кофты, Серафима потащила за собой в коридор, мимо ошарашенного мужика, и, не оборачиваясь, властно рыкнула на ходу. Где мой телефон? Там, в верхнем ящике комода, донесся ответ с порога комнаты. Я только вчера его подзарядил. Что бы я без тебя делала, золото мое, Серафима дернула ящик в коридорном комоде и достала айфон. «Валер, я буквально на 15 минуточек». Отворив входную дверь, Серафима вытащила меня на лестничную площадку с высоченными потолками, украшенными роскошной лепниной и широкими лестничными маршами, где запросто могли спускаться три Серафимы подряд с узорчатыми коваными перилами по бокам. Судя по отсутствию лифта, это был невысокий дом, всего этажей в пять или четыре. Через окошко на межмаршевой лестничной площадке я увидел уютный ухоженный двор с детской площадкой, где резвилась малышня под бдительным присмотром мамочек. Беззаботно веселящиеся дети и никаких тварей вокруг. Как же здорово вернуться в родную безопасную параллель. Пока я осматривался, Серафима связалась с кем-то по телефону, и вскоре я стал невольным участником ее короткого диалога. Алло, Плюха, ну а кто еще может звонить тебе, говнюк, с моего номера? Ага, привет. Да, вернулась уже. Так, все, стопе. Заткнись и слушай, я по делу. Ты ведь извозом у нас промышляешь? Да мне плевать, курьером, терьером. Парнишку одного нужно домой доставить. Да, мля, прямо сейчас. Стало б я тебе звонить, если бы не срочно. Куда? Черт, забыла спросить. «Ща, повеси пять сек». «Эй, практикант!» Прижав айфон к внушительному животу, обратилась ко мне Серафима. «Ты у нас из какого города-то?» Врать было бесполезно. Один фиг, без денег и документов, одетому как бомж, в чужом городе сбежать от Серафимы у меня не было шансов. И по-любому раскрывшийся через какое-то время обман сделал бы мое положение пленника еще хуже». «Из Нижнего», — обреченно осознался я. Не слабо, однако ж, тебя забросила, хмыкнула Серафима и, вернув гаджет к уху, продолжила разговор. «В Нижний Новгород. Знамо дело, не ближний свет. Слышь, выпендрежник, хорош комедию ломать. Напоминаю, ты мне должен. Так что забей свои дела обратно в свое вонючее дупло, и чтоб через пять минут был на своей гребаной ракете у моего подъезда». «Чего же ты, говнюк, до сих пор в трусах-то по хате бродишь? Ах, разбудила, после ночного пати! Ладно, хрен с тобой, жду через десять минут. Но, плюха, ты меня знаешь. Если хоть на секунду опоздаешь...» «Понял? Вот и ладушки. Все, вали, собирайся». «Пошли». Кивнула мне командирша, убирая айфон в карман и, подавая пример, первая зашагала вниз по широким ступеням. Мне ничего не оставалось, как двинуться следом. «Никогда в Нижнем не была», — снова заговорила Серафима, когда мы перешли на второй лестничный марш. «Красивый город». «Скоро сама увидишь», — буркнул я, ничуть не сомневаясь, что домой поеду, если вообще поеду, под конвоем богатырши. «Приглашаешь в гости?» Хмыкнула женщина и сама рассмеялась в своей шутке. Не, практикант, спасибо, конечно, но старовато, я для тебя. Эх, как бы скинуть, годков так цать. Я одного только не пойму, перебил я. Зачем ты мужу-то своему сказала, что сейчас вернешься? Мужу! фыркнула Серафима. Ты че, Сергей, типун тебе на язык? Не, нет, у меня никаких мужей. Я девушка свободная. «Хорошо, не мужу, но Валерию этому, который нас в квартире встретил». «Так все правильно, я ему сказала. Сейчас до тачки тебя провожу, отправлю домой и вернусь». «Издеваешься?» «Ничуть». «Как же ты выкуп за меня потребуешь, если отпустишь?» «А, вот ты о чем». Прррр. постоим пока здесь на лестнице. Не хочу, чтобы соседи на улице глазели на нас». Мы остановились на межмаршевой площадке между первым и вторым этажами, в окно, которое открывался шикарный вид на подъездные лавочки и примыкающую дорогу. «Все просто, Сергей. Я передумала и решила отпустить тебя домой без всякого выкупа». «С чего вдруг?» – напрягся я, пытаясь разгадать скрытый подвох. «Считай это моим прощальным подарком. Не веришь? Ладно, давай по чесноку». Каюсь, был грех, хотела на тебе баблишко срубить. Причем, заметь, не по беспределу, а на вполне законных основаниях. Но жизнь все расставила по своим местам. На выходе из рейдового круга меня подловила хаосистка. Да ты ж ее видел, стерва с розовыми волосами. И схватка с ней едва не стоила мне жизни. Но ты же побед... Я захлопнул говорливый рот слишком поздно. Фак. Кажись, я только что сдал самого себя с потрохами. «Да не куксись», — хмыкнула Серафима. «Неужели ты думаешь, что я не догадалась, кто приголубил меня сзади разрядом?» «Догадалась и все равно решила отпустить?» «Ну а что ты хотел? За добро следует платить добром. Иначе фарта не будет. Я в это свято верю». «Чего-то я совсем запутался». «Ты знаешь, что я атаковал сзади в момент, когда ты практически выиграла бой, и считаешь это добром?» «Нет, конечно», — рассмеялась Серафима. «Я считаю, что после удара разрядом ты запросто мог заколоть меня копьем, но не сделал этого, так что, по большому счету, я тебе, практикант, обязана жизнью. Ну а коварное нападение сзади нивелируется моим вчерашним точно таким же нападением на тебя». «И здесь, получается, мы квиты. Я чересчур уверовала в свои силы и неоправданно сбросила со счетов возможность мести со стороны оскорбленного практиканта. Вот и выходит, что схватка с розово-волосой стервой едва не стоила мне жизни. И отказ от выкупа – это моя тебе благодарность за ее сохранение». «Офигеть!» – выдохнул я. «О, а вот и твой транспорт прибыл». Серафима кивнула в окно, за стеклом которого к нашему подъезду подкатила роскошная ауди кислотно-зеленого цвета. «Не переживай, что цвет тачки у него такой петушиный», — продолжила наставлять меня Серафима уже на ходу, потащив дальше по лестнице. «Плюха у нас хоть и мажорик, но водила от бога, а отец у него то ли полковник, то ли вообще генерал». Короче, шишка какая-то у гайцов, так что на трассе этого балбеса ни один ДПСник не рискнет тормознуть. В общем, не сомневайся, домчит да тебя до дома быстро и без приключений. Мы, наконец, вышли из полумрака подъезда на солнечный свет. «Че он у тебя чумазый-то такой?» Вместо приветствия скривился через открытое окно водила кислотной Ауди. Парень года на два меня постарше, в дорогущей брендовой кофте, ниже через окно я не видел, и с сережками в ухе и губе. «Не обращай внимания, Серёж!» – проигнорила крикуна Серафима, распахивая передо мной заднюю дверь. «Но удачи, практикант!» – богатырша вдруг порывисто меня обняла. «Даст Бог, свидимся. «И тебе, Серафима, удачи!» – буркнул я и, освободившись от медвежьей хватки, полез в тачку. Э, подруга, мы так не договаривались. Тут же взбеленился паренек за рулем. От него ж псиной тащит. У меня ща весь салон этим дерьмом провоняет. Мля, Серафима, что в натуре за подстава? Кто за чистку платить будет, если этот бомжара твой мне от дивана бассыт? Заткнись у шлепок. Молниеносное движение руки великанши и окольцованная губа мажора оказалась намертво зажата между согнутыми средним и указательным пальцами. «Если хоть один волос с головы моего товарища упадет, я тебя, говнюк, найду и через жопу наизнанку выверну. Ты знаешь, я могу. Усек?» Перепугавшийся не на шутку парень заблел что-то жалобно-покорное. «Не слышу!» Подпустила металла в голос Серафима. Ф-фи-фи-фавью, фи-фи! заскулил водила. Другое дело. Серафима отпустила закровившую губу и вытерла перемазанные багровой слюной пальцы брендовую кофту мажора. Все, скатертью, дорога. Развернувшись, она зашагала обратно к распахнутой двери подъезда, а наша кислотная ауди со скрипом покрышек, сорвавшись с места, Зеленая молния пронеслась по двору и ловко забурившись в плотный поток машин, понесла меня куда-то вперед по улицам незнакомого города.